Липа. Липа цветёт, и опять над бульваром будто разлит одуряющий мёд, будто охвачен пахучим пожаром город, в котором липа цветёт. Название липа древнее. Оно происходит от слова липать и липнуть. Всем известен липкий сок молодых листочков этого дерева. Кстати, раньше липой называли докучливого человека. Наши предки, древние славяне, считали липу деревом богини любви и красоты Лады. Девушки водили вокруг липы хороводы, мечтая о хорошем женихе. Липа цветёт в нашей полосе самой последней. После неё не зацветает ни одно дерево в лесу. Липовая аллея Овейны романтика и русской литературы. Вспомните липовую аллею в Михайловском, где гуляла Анна Керн. или же аллею в Ясной Поляне, ведущую к могиле Льва Николаевича Толстого. Липа у русских во все времена почиталась не меньше, чем, скажем, пальма у арабов или олива у греков. На Руси говорили «Сосна кормит, липа обувает». Лапти делались из веток именно этого дерева, да и незатейливую утварь крестьяне тоже мастерили из липы. Дерево мягкое, работать резчиком с ним легко. А если вспомнить о пользе липового мёда, лучше, чем герой гоголевских вечеров на хуторе Близди Каньки, не скажешь. Как внесёшь сот, дух пойдёт по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. Впрочем, липу почитали не только на Руси, но и по всей Европе. Античные писатели Вергилий, Овидий и Плиний называли липу золотым деревом. Как же случилось, что название этого золотого дерева дискредитировали. Откуда слово липовый появилось в значении фальшивый, сфабрикованный? Почему мы, например, говорим липовые документы, имея в виду, что они поддельные? Ответ на этот вопрос я неожиданно получила во время путешествия в Ветковском музее старообрядческого искусства, что находится в Гомельской области. Сотрудник музея Александр Драбушевский, знаток старинные иконы, объяснил, что изящное тонкое обрамление икон, кажущееся золотым, сделано мастером вовсе не из золота, а из липы, и только потом его покрывали сусальным золотом. Так вот оно в чём дело. Вот почему антиквары прошлого века стали называть липой поддельные иконы. Слово тут же быстро проникло в иваровский жаргон.